Глава шестьдесят Свет моей души. Через шесть часов комната Алории. Золотой ободок перстня вспыхнул, переливаясь на свету огненными искрами и впитывая в себя последнее заклинание. И едва печати полностью закрепились, я с нежностью погладила украшение и гравировку, сделанную собственными руками. Идея с надписью на внутренней стороне колечка была прекрасна и позволяла сделать украшение очень личным, Улучив момент, когда Аргвар отвлекся на рабочий звонок, я нашла в магографии номер кота и попросила прислать с вариантами украшений набор для нанесения гравировок. Я знала, что в некоторых ювелирных магазинах продаются специальные перья, позволяющие писать по любому металлу. Но все равно переживала, смогу ли осуществить задуманное. К счастью, Тиэль все предусмотрел и прислал вместе с настоящими кольцами несколько тренировочных болванок а также подробную инструкцию по применению гравировочных артефактов. Что же касается самого подарка, кот подготовил десять разных вариантов. Все они были очень красивыми, но по-настоящему меня зацепило лишь одно. Простое, но элегантное, с орнаментом в виде ручейков стихийной магии. Оно отражало силу хранителей и их связь с Апфировым океаном, что показалось мне особенно символичным. Стоило взять колечко в руки, оно тут же потеплело, отзываясь на мою магию, а изящные узоры наполнились внутренним светом. Я сразу поняла — это именно то, что нужно. Все случилось, как и предупреждала Лиена. Магия сама выбрала подарок для любимого, и дальше все пошло как по маслу. Мягкие росчерки гравировочного пера. Тонкие, практически невесомые, но оставляющие на золоте искрящиеся хрустальные ручейки. Тихий шепот заклинаний, всполохи древней магии и искренней молитвы, в которых отразилась вся нежность и любовь к Аргвару. В это лаконичное признание была вложена душа и сокровенные воспоминания. И теперь, глядя на результат работы, я испытывала невероятную гордость. Амулет получился очень мощный и по-настоящему личный. Мое хрустальное небо». Эту надпись я выбрала неспроста. Аргвар назвал меня хрустальной звездой, которая зажглась и засияла только рядом с ним. Он стал для меня небом, позволившим расправить зачарованные крылья и воспарить к облакам. Но было и еще кое-что. В книгах, принесенных вайши, я нашла упоминание, что для истинных Фейри небеса были символом жизни, свободы и надежды. А для меня все это воплощал Аргвар. Он подарил мне надежду, помог выбраться из пучины бесконечных страхов и раскрыть тайны собственной магии. спасать от чудовища, когда я была слабой и беззащитной. Научил быть сильной и свободной. Аргвар во всем поддерживал меня. Помогал, оберегал и защищал. Но его любовь не давила, а дарила истинную свободу. Я не стала его тенью, продолжила совершенствоваться как целитель. В этом союзе мы были равны и достойны друг друга. И для меня это было очень важно. Зачарованное колечко вспыхнуло, подтверждая мои мысли, и я снова залюбовалась искрящейся надписью. Заклинание Льену уже вошло в полную силу, и теперь внутри витиеватых росчерков мерцала моя хрустальная магия. Она была чернилами, которыми я написала на золоте свое признание, и зачарованной нитью, связывающей наши судьбы. Бдзинь, лежащий на столике магограф, тихонько запищал. До полуночи осталось пятнадцать минут. Пора собираться на свидание. Еще секунду, полюбовавшись своим сокровищем, спрятала его в коробочку и направилась к зеркалу, где меня дожидался артефакт с платьем. Оставалось определиться с прической и нанести немного косметики. Последний я пользовалась очень редко, но сейчас был особенный случай. Поэтому нанесла на кожу немного мерцающей пудры, чтобы подчеркнуть свежесть лица и капельку нежно-розового блеска на губы. Затем добавила легкие цветочные парфюмы и активировала амулет с нарядами. Вспышка. И удобное домашнее платье сменила роскошное вечернее. Подарок от Марианны. Наряд принесли два часа назад, и, подумав немного, я решила надеть его. А персиковое платье, купленное во время прогулки, приберечь для другого случая. Струящиеся потоки василькового шелка, прозрачный шлейф, похожий на служенные крылья. Изящная вышивка и зачарованный жемчуг, напоминающие росы без звезд на ночном небосклоне. Платье было невероятным и казалось сотканным из невесомых облачков и дуновений весеннего ветра. Воздушное, нежное, романтичное. Оно было создано для ночных свиданий. Еще одно короткое заклинание, и мои волосы, до этого собранные в простую косу, опустились на плечи мягкими локонами. Оставалось только надеть украшения. Но едва закончилось сережками, позади вспыхнуло золотистая марево портала. Аргвар появился немного раньше. И когда рассеялись магические искорки, я напрочь забыла о колечке и колье, которые хотела надеть на свидание. В руках любимого был новый букет Ильес. Искрящийся, переливающийся, словно русы бриллиантов на снежном облачке. Их мерное сияние завораживало и притягивало взгляд. Но дело было даже не в красоте подарка, а в его трогательном, пронзительном символизме. Священные лилии стали для меня символом надежды и новой жизни. Их преподнес мне любимый на балу, когда делал официальное предложение и просил у императора моей руки. Они же помогли уничтожить врагов во время решающей битвы и закрыли нас с Марией и Гретой от своры тварей пустоши. Я безумно тосковала об утраченном букете. Цветы мне были очень и пока носила заветные лилии в колечке, сроднилась с ними и считала едва ли не частью крыльев. Теперь драгоценный талисман снова со мной. Лори. Чарующий хриплый голос мягким бархатом скользнул по коже. Аргвар сполна оценил мой наряд, и его искреннее восхищение будоражило кровь похлеще молодого вина. «Ты прекрасна, любовь моя» и меня ласковым облачком окутал чудный аромат священных лилий южных специй и горького шоколада. Пальцы сами потянулись к подарку, но забирать его я не спешила. Накрыла ладони Аргвара своими, наслаждаясь теплом его кожи и нежностью момента. «Когда ты успел?» — прошептала, любуясь искрящимися лепестками. «Секрет». В штормовых глазах вспыхнули лукавые огоньки. Похоже, он давно готовился и предусмотрел абсолютно все. Хотел сделать сюрприз незабываемым. Но, к счастью, я тоже пришла не с пустыми руками. Потрясающий подарок. Улыбнулась, забирая букет. Не представляю, как ты смог раздобыть еще один. Теперь у тебя будет полный комплект. Улыбнулся Аргвар, взглядом указав на колечко с серебряной лилией. Оно по-прежнему лежало на столике, и пока отвлекалось на него дракон, откуда-то достал синюю бархатную шкатулку. Небольшой подарок для девушки, ставшей моей душой и смыслом жизни, прошептал, открывая коробочку. Тихий шелест крышки, тиканье часов на стене и мой удивленный вздох, эхом растекающийся по комнате и сливающийся с ночной тишиной. Аргвар превзошел самого себя. На черной шелковой подушечке лежало восхитительное ожерелье, украшенное сапфировыми ирисами и бриллиантовыми ильезами. От невозможной красоты перехватило дыхание. Я, словно заворожённая, скользила взглядом по сверкающим граням и тонким невесомым серебряным нитям и листикам, соединяющим драгоценные цветы. «Невероятно!» — прошептала, удобнее перехватывая букеты, касаясь кончиками пальцев центральной. Самые крупные льезы. Бриллиантовая лилия тут же вспыхнула, реагируя на прикосновение, И по комнате разлился нежный хрустальный перезвон. «Ты вплёл туда настоящие лилии?» Охнула, опознав знакомую магию. «Хотел сделать подарок особенным», — улыбнулся Аргвар. «У тебя получилось». Я вновь скользнула пальцами по украшению, наслаждаясь мерным перезвоном священной магии. Спрятанные в кольце цветы реагировали на букет в моих руках. Мне совершенно не хотелось прятать его. Хрустальная мелодия очаровывала, напоминая о музыке, которую порождали крылья Фейри. Возможно, когда-нибудь самоцветное королевство возродится, и над Сапфировым океаном вновь зазвучит наша песнь. «Примеришь?» Аргвар скользнул взглядом по моей обнаженной шее. И я мысленно порадовалась, что не успела надеть свои драгоценности. Это украшение больше подходит для свидания. С удовольствием. Отложив букет, я повернулась к Аргвару спиной и приподняла волосы. Поможешь? Позади раздался шумный вдох. Я совсем забыла, что спина оставалась открытой, а прозрачный шлейф скорее добавлял образу чувственности, чем что-либо скрывал. Мика по разгоряченной коже скользнул прохладный металл, а повисшую в комнате тишину нарушил тихий щелчок застежки. «Спасибо». Мурлыкнула и, поддавшись порыву, перехватила его ладонь и потёрлась о неё щекой. А затем шустро отстранилась и тенью скользнула к зеркалу. Раздавшийся позади тихий рык ясно дал понять, что еще одна провокация и запланированная прогулка может не состояться. Соблазн был велик, но любопытство тоже не дремало. Я догадывалась, что это не все сюрпризы на сегодня. И очень хотела увидеть, что же еще подготовил для меня любимый. Потрясающе! Смущенно улыбнулась, рассматривая в зеркале свое отражение. Колье мне невероятно шло и казалось сотканным из капели красы искрящихся снежинок и далеких звезд. Нежное, хрупкое, завораживающе, прекрасное. На него можно было любоваться вечно. Но взгляд то и дело соскальзывал на небольшую коробочку с зачарованным колечком. Вначале я собиралась подарить его во время свидания, подгадав удачный момент. Но, завозившись со сборами, не успела спрятать амулет. Делать это при Аргваре было глупо. И, подумав немного, я решительно подхватила шкатулочку. «У меня тоже есть подарок для тебя», — тихонько произнесла, протягивая бархатную коробочку. В сапфировых глазах плеснулась растерянность. Мне удалось застать его врасплох. Так вот, что ты искала. Дракон, понимающе улыбнулся. И да, и не совсем. Хитро добавила, едва его пальцы коснулись моих, забирая подарок. От предвкушения сердце билось часто-часто, и руки слегка дрожали. Так хотелось поскорее увидеть реакцию Аргвара. Еще несколько томительных мгновений, тихий щелчок открываемой коробочки, и нас окутал чарующий флер хрустальной магии. А в глазах Аргвара вспыхнуло неподдельное удивление. «Это... сердце шторма», — ответила, едва сдерживая довольную улыбку. Льена научила, запнулась, любуясь выражением лица любимого. Его эмоции были бесценны, и мне хотелось запомнить каждый миг. Он уже заметил и оценил гравировку. Едва его пальцы скользнули по замысловатым символам, колечко охватило серебристое сияние. «Сокровище ты моё!» С нежностью прошептал Аргвар, надевая амулет. Вспышка. Перезвон хрустальной магии вначале усилился, наполняя собой все пространство. А затем начал стремительно затихать, переплетаясь со штормовыми вибрациями. И едва серебристые искорки сменились сапфировыми всполохами, я облегченно выдохнула. Все случилось, как говорила Ильена. После активации амулет перестал фанить хрустальной магией и слился с аурой дракона. А значит, я все сделала верно, и талисман получился действительно сильным. Моя хрустальная звезда. Аргвар обнял меня за талию, привлекая к себе. Мое хрустальное небо. Эхом ответила, скользя ладошками по его плечам и шее. От родного тепла и аромата горького шоколада шла кругом голова, и, не удержавшись, я приподнялась на цыпочки, первой целуя его. Бархат родных губ и шел к прикосновений, бескрайняя нежность в сапфировых глазах. Сокровище мое! Будоражище хриплый голос любимого пьянил, как молодое вино. Мы, кажется, куда-то собирались. Улыбнулась, когда по спине вновь скользнули сильные ладони. «Собирались», — подтвердил Аргвар, но так и не отпустил меня, продолжая удерживать в кольце горячих рук. «Если моя прекрасная леди позволит похитить ее, «Позволю», — прошептала нежесть в его объятиях. Томительное нега ожидания, азарт азарты, предвкушение чего-то грандиозного. Я терялась в догадках, но не сомневалась, что сюрприз будет невероятным. Тогда на балу все случилось ярко, но слишком стремительно и сумбурно. Мы играли на опережение, желая нейтрализовать Балтимеров, и романтика момента затерялась в тени дворцовых интриг. Теперь была возможность все исправить, сделав этот миг только нашим. Закрой глаза. Просьба Аркваровска выхнула воспоминания о нашем танце в темноте, и по коже прошла волна сладких мурашек. Что ты еще придумал? Уточнила, нетерпеливо куснув нижнюю губу. Но просьбу все же выполнила. «Скоро увидишь». Голос дракона раздался у самого ушка, а через миг меня подхватили под локоток, утягивая к порталу. Я чувствовала его вибрации, просачивающиеся сквозь него отголоски древней магии. Но после свидания на набережной и обзорной рамы решила даже не гадать, куда именно мы переместимся красивых мест в сапфировом крае было слишком много. Шаг. еще один. Пол под ногами качнулся, по коже скользнул свежий ночной ветер, а воздух наполнился ароматом лесных трав и цветов. Привычных морских ноток я не уловила, и любопытство заиграло новыми красками. Это великий лес, предположила. Загранно. Усмехнулся Аргвар, нежно целуя меня и увлекая за собой. «Скоро сама все увидишь». Ответ дракона удивил. Здесь находились легендарные рудники, поэтому заграну называли краем сапфировых сердец или небом под горой. Но больше никаких достопримечательностей или особых красот здесь не было, только залежи драгоценных камней и... «Первое святилище Фейри!» прошептала осененная догадкой. Легендарный храм, овеянный легендами и скрытый ото всех древней магией. Пробить его защиту не смогли даже твари-пустоши, одно время хозяйничавшие в Сапфировом крае. Если верить легендам, святилище перемещалось позаграни, появляясь, где посчитает нужным, и спасая некоторых старателей от чудовищ. Поговаривали, что однажды храм спас и саму Лотту, легендарную основательницу Сапфирового края. А после посещения святилища санвари нашла способ навсегда изгнать отсюда тварей пустоши. Не знаю, правда это или вымысел, но в одном сомневаться не приходилось. Храм существует на самом деле, и мы направляемся именно к нему. С каждым шагом я все четче слышала перезвон хрустальной магии. Верно, усмехнулся Аргвар. Это небесное святилище, только не открывая глаза рано. О, я ж так изведусь от любопытства! Хрустальный звон неожиданно стал чуть и громче, словно рядом появилась еще одна фейри. Но вместо звука шагов услышала мелодичное хлопанье крыльев. «Еще мгновение», — попросил Аргвар, накрывая мои глаза ладонью, чтобы не подглядывала. «Очень вовремя. Я уже едва сдерживалась от любопытства. Ну, что же там?» К хрустальному перезвону присоединился гулкий рокот, напоминающий шум прибоя и крылья уловили в родной магии. Любимый колдовал. Что именно он делает, понять не получалось, но через пару томительных мгновений горячая ладонь соскользнула с моего лица, и ушко коснулся горячий шепот. «Можешь смотреть, сокровище мое любопытное? Наконец-то!» Сделав глубокий вдох, я распахнула глаза. И первым, что увидела, была крупная хрустальная бабочка, Искрящаяся, нежная, очаровывающая своей хрупкой красотой и переливами зачарованных крыльев. Они казались сотканными из магии и осколков ерванских небес. Я, словно заворожённая, наблюдала за полетом дивного создания. И любовалась тонким светящимся шлейфом, которые оставляли в воздухе огромные крылья. Словно с них при каждом взмахе осыпались звездная пыль и бриллиантовое крошево. Это «Эликиера?» — охнула, вспомнив легенду из гримуара Альгены о духах-покровителях Фейри. Она гласила, что «Хрустальные леди» были одними из первых и самых любимых творений истинных богов. Перед тем, как покинуть наш мир, один из создателей отдал каплю первородной магии пролетающему мимо мотыльку, превратив его в бога-покровителя Фейри и приказав вечно охранять своих детей. Первый мотылек-защитник был внушительных размеров, обладал невероятным могуществом и на протяжении тысячелетий доблестно исполнял свой долг перед Создателем. Но, когда пришли охотники, даже его сил не хватило, чтобы противостоять им. Однажды, во время неравного боя с Ордой Ангаарха, крылья дивного создания раскололись на сотни осколков, спасая души погибших Фейри из темного плена чудовищ. Даже умирая Эли Кьера сумела ослабить тварь, дав жителям Сальвенгарда шанс окончательно победить. Но бывшие союзники не оправдали надежд божества и бросили хрустальных леди на растерзание тварей. С тех пор призраки спасенных фей порхали по всему миру, выискивая тех, кто был чист душой. Таким магам они даровали свое благословение и защиту, незримо помогая в любых светлых начинаниях. Когда прочитала легенду, невольно связала ее с нами. Аида, Леонель, Суарес. Они совершили прорыв. Их разработки выходили далеко за рамки возможностей простых магов. Словно кто-то направлял их и посылал правильных союзников, способных помочь и поддержать в нужный момент. Крылья прекрасного создания вспыхнули, подтверждая мои мысли. А через миг из-за векового дуба выпорхнула еще одна бабочка, а затем еще и еще. С каждой секундой эликер становилось все больше, а метры в десяти от нас начали проступать очертания небольшого алтаря. Не успела я удивиться, как Аргвар подхватил меня под руку, а бабочки разлетелись в сторону, создавая живой светящийся коридор, ведущий прямо к святыне. Раньше мотылёк-защитник лично благословлял браки хрустальных леди. Услышав голос, Альена вздрогнула и обернулась. Морская богиня замерла на краю поляны. В ее руках красовался роскошный букет Ильез. Первого дракона рядом с ней не было, но я кожей чувствовала его незримое присутствие. «Это очень старая традиция», — продолжила Альена. «Правильная и важная. Она позволяет сделать связь хрустальной пары по-настоящему сильной. Вы будете первыми, кто возродит ее после падения самоцветного королевства» и, надеюсь, станете теми, кто освободит его от тварей и поможет вернуть былое величие. «Да будет так!» Услышав отголоски моих мыслей, богиня подняла букет, будто факел. А хрустальные мотыльки оживились, очаровывая перезвоном своих крыльев. «Да будет так!» — эхом повторила, вновь переведя взгляд на алтарь. Пока говорили с Альеной, он полностью проявился, и теперь я отчетливо видела стоящий на нем хрустальный бокал до краев, наполненный мерцающей серебристой жидкостью. «Что делать дальше, я не знала», — выручил Аргвар. «Ничего, не бойся, сокровище мое, прошептала любимая, увлекая меня к алтарю. «Шаг, еще один». И нежное сияние хрустальных мотыльков заполонило все вокруг, сплетаясь с мелодичным перезвоном Ильес и пением моих крыльев. Дыхание перехватило от нахлынувших эмоций, а глаза защипало от слез. Это было так красиво. Я, Аргвар, Ри, прошу истинных богов благословить наш союз, Салория и Лисавер. И клянусь оберегать и защищать ее в этом мире и любом другом. Крылья бабочек затрепетали, наполняя древний храм нежным перезвоном, а стоящий на алтаре бокал вспыхнул. Боги услышали твои слова. Альена подошла ближе, положив букет на алтарь, словно подношение а затем подхватила сверкающую чашу и протянула нам. Едва мы с Аргваром сделали по одному глотку, вокруг искрящимся вихрем заплясали магические ручейки, а татуировки пары засияли еще ярче, напитываясь древней силой. «От имени истинных богов навеки соединяю ваши судьбы магией Эликьер», добавила ведьма. «Да будет так».